Глава десятая После стольких напряжённых дней учёбы и тренировок, да я на таможне так не уставала. Отдых пришёлся, кстати. Было немного жаль, что мы сразу не пригласили ледышку с собой. Но и с Эджи время прошло неплохо. И нашу прогулку язык не поворачивался назвать свиданием. Друг, конечно, шутил на эту тему, но мы наслаждались видами города со смотровой башни, гуляли по парку. Я уже и забыла, какие они в Этере красивые, невероятные и живописные. Бери альбом и рисуй. Но я не умела этого делать, поэтому просто любовалась красотами и ела сладкие шарики на палочке. Сэйджи явно стремился узнать меня получше. Наверное, в его понимании это и было настоящее свидание. Он много раз спрашивал о моей жизни, но я отвечала лениво, расплывчато. Для меня эта прогулка была способом отвлечься, немного привести мысли в порядок. Все-таки я оказалась в академии, чтобы найти брата, а не заводить интрижку. «Баловство баловством, но не стоит сходить с намеченного пути». «Личная жизнь еще устроится. К тому же люди клана дракона наверняка неустанно следят за мной. С папашей станется». Вернулась я уставшая, но это была приятная усталость. А увидев Лидышку, ощутила тепло, что нега растеклось по телу. Вот он сидит такой мрачный, с книгой в руках. А на душе хорошо. И пусть в кристально-голубых глазах сверкает гнев, мне все равно уютно. Правда, я быстро вспомнила, каким сосед может быть вредным, и весь уют безжалостно разрушился. Он кинул в меня подозрительный спрей и приказал опрыскать им одежду. Может, это яд? Или после него моя кожа станет синей? Но у Лидышки было такое лицо, что я не решилась спорить. Молча выполнила просьбу приказ, искупавшись в зелёном мареве непонятных духов. И вроде от меня перестало пахнуть вообще хоть чем-то. Ну-ка, я чего-то взбесился. Глаза парня лихорадочно сверкнули, пальцы сжались в кулаке. Вот-вот обратиться. Я попятилась от него. Уткнулась спиной в шкаф и нервно усмехнулась. «Эй, ты чего?» «Может, штука твоя была просрочена?» Предположила, я не знаю, как еще объяснить дико странную реакцию соседа. Кай будто не слышал. Его глаза стекленели, желваки ходили ходуном под кожей, и на руках бугрились мышцы. Жутко. Судорожно сглотнув, я выставила ладонь, чтобы он не приближался. «Ты, кажется, не в себе. Давай поговорим». Предложила я наивно, а в следующую минуту была схвачена этим зверюгой. Он явно пытался меня не то поцеловать, не то сожрать. Разум покинул чат. подумала я ошеломленно и сжала в руке огненную биту. «Так дело не пойдет. Не становится же добыча тигра. Пусть и такого, гм, опасного». Насколько смогла, я отпихнула от себя оборотня и от души приложила битой по дурной голове. Замахнулась, чтобы повторить лечебную терапию, но ледышка осел, закрываясь руками. «Ты чего? Спятил?» — заорал он сипло, вскидывая на меня непонимающий взгляд. «Это я должен спрашивать», — фыркнула и развеяла стихию. Накинулся, как ненормальный. «Еще бы немного и... А что ты вообще делать собирался?» «Я всерьез начинаю переживать за свой... З... за свою мужскую честь». «Ты же меня почти изнасиловал!» «Ужас!» Передернула плечами, обхватывая себя руками, и состроила жалобный вид, находя ситуацию не только идиотской, но и забавной. Кай стиснула зубы, пытаясь переварить услышанное. На него было жалко смотреть, настолько, что я не выдержала и все же расхохоталась. Ну у тебя и рожа. Лучше бы от тебя и дальше воняло. Процедил он сквозь зубы, вставая и выхватывая спрей из моих рук. Пока я изумленно хлопала глазами, Лидышка распахнула створки окна, впуская в комнату прохладный свежий воздух и беззазрения совести выкинул флакон нейтрализатора Ай, вы там совсем озверели, что ли? Зло прокричали с улицы. Испуганно подскочив, я захлопнула окно, пока нас не спалили. Схватила Кая за руку и дернула вниз, пригибаясь, чтоб нас не было видно. Совсем озверели, передразнила я, кривляясь. Посмотрела в растерянное лицо соседа И рассмеялась. «А ведь правда, ты точно с катушек слетел?» У -у -у, зверюга!» Проворчала, деланно обиженно, и клацкнула перед лицом оборотня зубами. Кай вымученно закатил глаза, отошел от меня и рухнул на свою кровать, протяжно застонав в подушку. «Что? Стыдно стало?» поинтересовалась я издевательски. Ледышка вытащила из-под себя подушку и швырнула в меня. Впрочем, меткость его подводила. Снаряд упал к моим ногам. Скройся с глаз. У меня от тебя одни проблемы. Э-э, протянула я недовольно. У тебя проблемы не из-за меня, а с головой. Кто же виноват, что ты такой озверевший? Усмехнулась и на всякий случай сформировала в руке биту, когда кайф скинул голову. «Иди в душ, придурок!» — глухо прорычал он, готовый снова сорваться с поводка. «Какой непослушный тигренок! Смой с себя эту гадость, иначе я точно свихнусь!» «Да понял я, понял! Не рычи!» — усмехнулась я и направилась к шкафу за чистыми вещами. Проходя мимо Кая, не удержалась и шлёпнула его по макушке. «Какой ты всё-таки!» «Иди уже!» — угрожающе процедил он. Быстро схватив вещи в охапку, я выскочила за дверь, пока оборотень окончательно не вышел из себя. Потом неизвестно, сколько ждать, когда вернётся в адекват обратно. В душе я тщательно вымылась, натерлась мочалкой. От души использовала мыло брата, чтобы перебить запах, который ощущает только этот ненормальный тигр. После чего обнюхала себя всю и вернулась в комнату. Кай спал. Видимо, так вымотался, что отключился без сил. Грех было не воспользоваться возможностью. Так что я приблизилась, рассматривая его лицо. Даже сон не принес успокоения красивым чертам. Парень хмурился. «Бедолага», — прошептала я, убирая с его лба серебряные прядки волос. «Красивый все-таки. Жаль, телефона нет, чтобы сфоткать». Разложив вещи, я тоже завалилась спать. До отправления в Азимию осталось несколько дней. Хотелось бы успеть попробовать структуру, которую мы так усиленно изучали, для открытия изнанки. «Может, удастся найти Рена, и я спокойно смогу вернуться домой?» При мыслях о доме на душе почему-то стало тоскливо. «Мне ведь нравится земной мир. Почему так?» Тяжко вздохнув, я повернулась на бок и закрыла глаза. Мне снился Рен. Очаровательная улыбка брата, от которой на его щеках появлялись милые ямочки. Снилось, как мы играли в детстве во дворе, как обдирали сливу. Внезапно Рен заговорил. Он выглядел маленьким мальчиком, но голос был как у взрослого. «Рика, найди меня!» Очень печально вымолвил он, отчего я даже сквозь сон ощутила, как сжимается сердце. «Найди меня, прошу!» Он поднял руки и начертил в воздухе несколько символов. Использую их! использую их!» Его слова еще долго звучали эхом в моей голове даже после пробуждения. Я подскочила с кровати и бросилась чертить символы. Зажгла сферу, нашла листы, карандаш, а за спиной раздалось глухое рычание. Я уже догадывалась, что там увижу, поэтому обреченно опустила голову, пробормотав. «Ну почему именно сейчас?» Я резко обернулась, успев выставить щита, который ударился тигр и рухнул на пол. «Убью!» — пригрозила сквозь зубы и продолжила рисовать то, что увидела во сне. Надеюсь, ничего не напутала. Когда закончила... Кай уже лежал в своей кровати и мирно сопел. «Вот дурак!» — усмехнулась я, качнув головой. Обратился, напал и снова уснул, как ни в чем не бывало. Утром я непременно ему это припомню. Кай Ринара Кай разбудил рык, грозный, прошедший волной адреналина в теле. Он подскочил из кровати, путаясь в одеяле, и чуть не рухнул на пол. А стоило открыть глаза, как на него ринулся огненный дракон. Только раньше, чем удалось создать щит, зверь рассеялся, являя фигуру до невозможности довольного Рена. Парень сидел на своей кровати свежий, одетый в форму и откровенно потешался над ошеломленным видом соседа. «Ты что творишь?» Яростно сжимая кулаки, Кай двинулся на Рена. Но тот даже не испугался. «Остынь, тигренок. Я просто решил продемонстрировать, каково мне по ночам. Сегодня опять пришлось от тебя отбиваться». «Что?» Ярость мгновенно утихла, сменившись замешательством. «Может, он врет?» «Кай спал, как убитый». Даже снов не видел. Хотя и отдохнувшим себя не чувствовал. Мышцы тянуло, и болела голова после удара битой. Вот именно. Что? Рэн вдруг перестал улыбаться. Изумрудные глаза смотрели в его серьезно и с внезапным беспокойством. Что происходит, Кай? Я обещал молчать и молчу. Но ведь это ненормально ненормально взгляд и посол рена отбили желание огрызаться ренара устало присел на кровать ведь действительно будто не спал ночью он чувствовал себя невероятно разбитым почему так происходит подтолкнул его драк из-за тебя процедил он сквозь зубы от тебя пахнет ею Кем? Рикой. Огненные брови приподнялись в выражении недоумения. Но когда запах исчез, стало еще хуже. Я знаю, что твой отец против. Но хоть ты дай нам увидеться, — горячо попросил он. Зачем? Рен откровенно приоткрыл рот. Потому что мой зверь ее выбрал. Вы же ни разу не встречались. Нахмурился Драк. И даже если выбрал, с чего моя сестренка должна идти тебе навстречу? Не видел, но знаю ее запах. Помнишь, почувствовал на ее подарке тебе. Но ты, пока мы говорим о тебе, о твоем запрете на встречу с ней. О, только выдал он и почему-то выглядел удивленным. Похоже, благополучно забыл о том давнем разговоре, а Кай мучается. Даже ее запах на твоих вещах сводит с ума. Вот именно. Ты же ее схорчишь, как увидишь. Мне, дорогая сестра. Бескомпромиссно отрезал он. Я не могу ей навредить, даже если захочу. Кай заглядывал в глаза Рены, пытаясь убедить, но тот упрямо вскинул подбородок. Давай займёмся изнанкой. Кажется, я понял, как её открывать. Он поднялся с кровати. Движения выходили слишком дёрганными. И вообще, может, это не её запах, а мой. Он многозначительно поиграл бровями, вновь становясь весёлым. Кай начал стремительно краснеть. Кулаки вновь судорожно сжались. Ладно тебе. «Я же никому не скажу, но на чувства твои не отвечу, извиняй!» Он так широко улыбнулся, что Кай снова вскочил из кровати и отправился разбивать эту улыбку. Рэн дураком не был и быстро сбежал, бросив, что ждет его в комнате Сейджи после завтрака. Давал ему время остыть. Кай с рыком схватил подушку и бросил ее в стену над кроватью соседа потом же отправился за ней и замер, глядя на шкаф. «Я должен проверить», — подумал он про себя, распахнув створки, и начал перебирать стопки чужой одежды, принюхиваясь к ней. Рен не прав. Перекликалось два запаха — его и еще один. «Сладкий, нежный» такой притягательной, что темнело перед глазами. Нашлась в шкафу и шкатулка под мощной защитой, которую Кай не рискнул трогать. Поняв, что чересчур увлекся в своих изысканиях, он вернул вещи на место. Но тут взгляд зацепился за странную цветную коробочку. Он покрутил ее в руках, и вытянул на свет белую палочку размером с мизинец, обмотанную прозрачной лентой. На упаковке были нанесены надписи, но Кай не знал этот язык. Сунув странную находку в карман, он закрыл шкаф. На завтраке Рен внезапно сел с Сэм Морте. Они о чем-то доброжелательно общались, заняв дальний стол. Зрелище вызвало рык внутренней сущности и новый приступ головной боли. Стараясь успокоить зверя, Кай набрал еды и постарался плотно поесть. Если предстоит творить сильное колдовство, лучше подкрепиться. Кай. Возле него присела Мика, когда остальные предпочитали обходить мрачного тигра стороной. Даже друзья его сторонились. Что-нибудь слышно про Эмани? Девушка смотрела на него воспаленными от слез глазами. «Нет». Он ободряюще приобнял ее за плечи. Отец занимается поисками. Ничего толком не объясняет. Но не похоже, что он сильно встревожен. «Понятно». Мика опустила взгляд к сцепленным на коленях ладоням. «С ней же будет все в порядке». «Конечно, отец не успокоится, пока ее не найдет». Кай говорил уверенно. В своих словах он не сомневался. «Хорошо, спасибо. А ты как? Устаешь, наверное, перед турниром?» «Не то чтобы», — поморщился ренара. «Как раз подготовке они сейчас уделяют мало времени. Больше занимаются поисками» и дурачатся, как ни странно. Да и активность внутренней сущности мешает сосредоточиться на предстоящих испытаниях. Это рен Скажи, можешь подсказать, у кого узнать, что это? Он извлек из кармана палочку, что забрал из вещей драга и продемонстрировал ее девушке. Она сначала удивилась, а потом глупо хихикнула. Это женское. Мне мама привозит с земли. Удобнее, чем наши. Да для чего это? Ну, она начала краснеть. Это тампон. Его используют во время месячных. Оу! Кай смутилась и поспешила спрятать свою находку. Чувствовала себя глупо. Похоже, это вещь Рики, которая случайно зачесалась в сумку Рена. А он все гадал, что это надо будет потом вернуть и попробовать взломать шкатулку? Нет, не стоит. Наверное. Рен и Сиджи действительно его дожидались в обозначенной комнате. Только, как ни странно, друзья ругались. «Не надо мне говорить, с кем общаться. Сай оказался вполне нормальным», — ворочал Рэн. «Только кажется, он придурок». Сэйджи упрямо сводил брови на переносице, сжимая губы, пытаясь достучаться до драга. «Давай, хватит, а? Я могу общаться с кем захочу». «О, Кай здесь». «Пойдемте к холму равновесия». Он толкнул Ринара в плечо и первым выбежал из комнаты. «Не спрашивай» отмахнулся сэйджи в ответ на вопросительный взгляд Кая. Между парнями царило напряжение, потому что весь путь до холма они не разговаривали. А там Рен развернулся и продемонстрировал им свиток с уже готовым магическим кругом. Ты сам его доработал удивился шатен. Да ночью пришло озарение. Рен больше не улыбался и был предельно собранным. Он сам принялся за начертание. Подчиняясь его воле, пламя выжгло траву, точно повторяя сформированный им знак. «Ты на туру, Нукай. Сэйджи будешь батарейкой. Я на вторую», — пояснил Рен, занимая круговой знак по центру. Ренар охмыкнул и встал напротив него. Асэйджи присел в треугольном ответвлении, принявшись сразу наполнять плетение силой. Грани знака вспыхнули огнем, который тут же запылал в глазах Драга, скрывая яркий зеленый цвет. Кай тоже обратился к своей стихии. Вода закружилась вокруг него, и к ней сразу присоединилось пламя. Небо будто потемнело. Кажется, вдали даже раздались раскаты грома. Рен протянул к нему руки, кай коснулся обжигающих ладоней соседа, и между ними поднялась прозрачная гладь перехода. В нем виделось собственное отражение, за которым различались очертания фигуры Рена. Получается дракон напряженно сжимал челюсть. Плетение требовало все больше вливания сил. Гладь перехода темнела. В ее глубине теперь различался черный колдовской туман. «Рен!» — услышал он тихий шепот соседа, прежде чем тот рванул в проход между измерениями. «Идиот! Стой!» — рыкнул Кай и попытался последовать за ним. Но в грудь вдруг ударил поток пламени, которое, как ни удивительно, не причинило вреда. Кая выбросило за пределы круга. Он рухнул на траву, снова ушибив травмированную голову. Рика Сиджэ обессиленно повалился на бок. Темный переход мигнул и пропал. Рен.